Проект послесловия и ВИБУ представляют Филипп Кадик Ветеран войны Ну а прежде чем мы начнем, не забудьте подписаться на наш канал на ютубе, где много интересной и крутой фантастики, по ссылочке в описании. Поехали! Старик сидел на скамейке под ярким, горячим солнцем и смотрел на гуляющих по парку людей. Чистый и аккуратный парк, газоны искрятся от водяных брызг, рассыпаемых сотнями блестящих медных поливальных фонтанчиков. Безукоризненно начищенный робот-садовник перекатывается с места на место, вырывает из земли стебельки сорняков, собирает мусор в широкую щель на своей груди. Весело голдят и носятся дети.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 Старик раздраженно подергал слуховой аппарат на серой костлявой шее, Расстегнул куртку и разогнул спину. Одинокий, полный скуки и горечи, он и ерзал на матово-поблескивающих металлических планках скамейки, крутил головой, пытаясь вызвать в себе интерес к мирным идиллическим декорациям. Купом деревьев, зеленым газоном, беззаботно играющим детям. Скамейку напротив заняли трое молодых солдат.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 Почему мы стоим? В чем дело? Удивленно хмыкнул, сидевший сзади Эдвин Лемар. Отложив пленки с делами, он близоруко прищурился. Опять демонстрация! Устало откинулась на спинку Ивлин Каттер. Она закурила всем видом, своим выражая отвращения. Демонстрация была в полном разгаре. Мужчины и женщины, взрослые, школьники, горящие ненавистью глаза.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 Но почему директорат не прекратит это безобразие? возмущенно спросил Лимар. «Пары бронеколон вполне хватит, чтобы установить спокойствие. Директорат! Холодно засмеялся его сосед Джон В. Стивенс. Финансирует их! организуют до этого бесплатное время на видеоканалах. Глаза Линара близоруко недоуменно заморгали. Паттерсон, неужели это правда?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 Крепко сложный мужчина лет по 60, чем-то похожий на университетского профессора. Доброжелательные голубые глаза, твердый подбородок, одним словом весьма впечатляющий фигуру достойного и уважаемого человека с высоким общественным положением. А под этим портретом личный лозунг, плод минутного вдохновения. Все компромиссы, предательства. Фрэнсис Ганнет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 Лемар и Ивлин Каттер втащили их внутрь. Паттерсон резко бросил машину вперед. Спустя секунду автомобиль свернул за угол. Резко щелкнул рвущийся трос полицейского заграждения, и они оказались на мирной и спокойной улице. Рев людских голосов, топот ног по мостовой остались позади. Все хорошо, все в порядке, ласковым успокаивающим голосом повторял Вэй Стивенс.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 Мы должны получить свободу. «Спокойнее, спокойнее!» Теперь ровный голос Ивлин звучал угрожающе. Ее глаза вспыхнули враждебным блеском. «Мне казалось, вы выше этого!» Темно-зеленое лицо у Стивенса налилось кровью. «Вы что думаете, я могу так вот стоять в стороне и смотреть, как мой народ оскорбляют и убивают? Как нашими интересами пренебрегают?»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 Мы все еще можем производить совместное потомство, а значит, принадлежим к одному биологическому виду. — Можем, — криво улыбнулась Ивлен Каттер. — Только кому же вздумается производить потомство от уткалапах или от ворон? Какое-то время все молчали. В машине, приближавшейся к больнице, стало душно от пропитавший воздух враждебности. Венерианская девушка, по-прежнему сжавшаяся в комок,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 Мы обливали их ракетным топливом, вздергивали и поджигали, и отрубали их невонючие утины и вороне лапы. Мутантов остановил выросший на их пути полицейский. "Ну ка, проваливайте отсюда", угрожающе приказал он. "Вам здесь не место". Замершие было беглецы торопливо направились к выходу, но полицейскому этого было мало.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 «Проводите мистера Ангера в 301-й!» кивнула она роботу. Старик мрачно побрел за роботом, шагающим точь-в-точь точь как человек. «А я-то думал, что все жестянки переколотили еще на Европе в 88-м! Ничего не понимаю!» — сказал он роботу. «Чем занимаются все эти поймальчики в военной форме?»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 Посмотрите документы 2154. Вы что считать не умеете? Паттерсон что-то отметил на одном из листков фольги. А в каких частях вы служили? Ангер окончательно вышел из себя. Б 3 Если только вы о такой когда-нибудь слышали. Глядя, как у вас тут поставлено дело, я и сам начинаю уже сомневаться. А не приснилась ли мне эта война? Б-3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 Видите, какое у меня лицо? Обожгло, когда взорвался крейсер Натан Уэста, а потом два года провалялся в лазарете. Это было, когда они прорвали оборону Земли. Жалкие старческие руки сжались кулаки. Мы сидели и смотрели, как они превращают Землю в дымящуюся пустыню. Не осталось ничего, только пепел и шлак. Мили за милей, одна смерть.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 Я строил три четыре лучшую из наших баз, между Ураном и Нептуном, а потом снова вышел в отставку. Но пришли эти грязные отколапы и лениво, не спеша, разнесли ее в клочья. 50 тысяч человек. Мужчины, женщины, дети. Вся наша колония. «А вы спаслись?» – прошептала Ивлин Каттер. «А что, разве не видно?»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 Ветеран войны, которая по его информации начнется через месяц. Чего уж удивляться, что компьютеры выкинули его заявление. «Схватка между Землей и двумя колонизованными планетами?» Вэй с нервно облизал темно-зеленые губы. «И Земля ее проиграет?» Ангер прошел всю войну, он видел ее от начала до конца, полного уничтожения Земли. Подойдя к окну,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 «Наверное, огромное освобождение энергии в купе с его страстным желанием бежать куда-то, спастись!» В Стивенс на секунду смолк, размышляя. Дверь открылась, и в кабинет проскользнула в Арафе. «Ой!» – вскрикнула она, увидев Паттерсона. «Я не знала!» «Ничего страшного!» Ободряюще кивнул Вэй Стивенс. «Ты должна помнить Паттерсона, ведь это он сидел за рулем, когда мы тебя спасли!» Сейчас в Арафе выглядело значительно лучше, чем несколько часов назад. Царапины исчезли под слоем пудры, волосы причесаны, вместо порванной при бегстве одежды. Строгая юбка и серый пушистый свитер, ярко-зеленая кожа сверкает. Все еще нервная и беспокойная, она подошла к соплеменнику словно в поисках поддержки. «Я хотел бы остаться здесь». Нерешительно повернулась она к Паттерсону, а затем бросила умоляющий взгляд на Вай Стивенса. «Мне нельзя возвращаться, по крайней мере, в ближайшее время». «На Земле у нее никого нет», — объяснил Вай Стивенс. «Кстати, Верафия — биохимик второго класса. Работала в Вестенгаузовских лабораториях рядом с Чикаго. Поехала в Нью-Йорк, чтобы походить по магазинам». «Но ведь она может улететь в Денвер, там есть его поселение». Лицо венерианца потемнело. Вы считаете, что здесь и без нее хватает тут коллапов? Ну а что она будет у нас делать? Мы ведь не в осаде, пошлем ее в Денвер с скоростной транспортной ракетой. Давайте, возвратимся к этому вопросу позже, раздраженно бросил его Стивенс. Сейчас у нас есть значительно более серьезная проблема. Так вы подвергли экспертизе документы Ангера? Вы вполне уверены, что они настоящие? Это конфиденциальный разговор.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 «А что там такое?» – заинтересовалась Верафия. «Ничего особенного!» – в голосе Паттерсона звучало предостережение, явно адресованное Вэй Стивенсу. «Ничего особенного!» – эхом отозвался Вэй Стивенс. «Ничего особенного! Просто небольшая такая война! Совсем маленькая!» Пенерианец говорил возбужденно, на его лице читалось жадное предвкушение. «Делайте ставки прямо сейчас!»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 Хозяин Интерплана Индэстрис протянул руку, но Паттерсон сделал вид, что не заметил ее. Выраженные силы оповестили меня в обычном порядке. Где этот старик?» «Да где ты здесь?» – пробормотал Паттерсон. «Под охраной». Он повернулся к В. и на какое-то мгновение их глаза встретились. «Вот видите?» – хрипло сказал он. «Видите, что получается? Вы этого хотели?»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 В изумлении, с благоговейным ужасом на привлекательном, совсем еще молодом лице, он смотрел, как из заполняющей экран серой мглы проступают очертания боевого корабля. Один из реакторов дребезги разбит, передние башни смяты, длинная пробоина вспарывает корпус. «Боже милосердный!» — еле слышно произнес лейтенант Натан Уэст. «Ведь это же Уайнд Наш флагман! Вы только посмотрите!»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 Вспыхнул свет. Зрители начали подыматься, разминать занемевшие ноги. Сейчас мертвость серая, тестообразное лицо Ганнета вполне оправдывало кличку Протухшей, данную мутантами с Венеры и Марса жителям Земли. «Доктор Лимар, покажите Землю», — попросил Ганнет. Свет погас. Экран снова ожил. На этот раз на нем была одна только Земля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 То, что было живой планетой, домом трех миллиардов людей, превратилось в прах, в дочисто выгревшую головешку. Не осталось ничего, кроме мусора, обломков, уносимых в безжизненные моря с тонущим ветром. «Думаю, какая-нибудь растительная жизнь все же уцелеет», — хрипло сказала Ивлен Каттер, когда экран померк, и в комнате снова зажегся свет. Судорожно передернувшись, она отвернулась сорняки выдавил лимар темные сухие сорняки пробивающиеся сквозь корку шлака возможно и кое-что из насекомых но это позднее ну и конечно же бактерия и там будет идти дождь безостановочно сотни миллионов лет вы уверены что это неизвестно никому кроме присутствующих спросил ганок знает Вэй Стивенс! загнул палец паттерсон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 Но они этого еще не знают, поэтому следует нейтрализовать Лимара по крайней мере на какое-то время. От сохранения в тайне этой истории зависит жизнь миллиардов людей. Паттерсон ненадолго задумался. Насколько я понимаю, Ганат информировал вас о первоначальных итогах исследования, проведенного сегодня Уэстом. Пока никаких результатов. Старик знает до последней запятой все сражения войны, и мы их все проиграли. Ивлин устало провела рукой по лбу. То есть лучше сказать, мы их все проиграем. Негнущимися пальцами она собрала со стола кофейной чашки. Хотите еще кофе? Поглощенный своими мыслями, Паттерсон не слышал. Он подошел к окну, раздвинул шторы и стоял, глядя наружу, пока Ивлин не вернулась в гостиную с двумя чашками свежего, обжигающе горячего кофе. Вы не видели, как Ганнет убил эту девушку? не оборачиваясь, сказал Паттерсон.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 Фраза прервалась на полусловие. Дверь бесшумно распахнулась, на пороге стояла Лимар. Попав после яркого наружного освещения в полумрак гостиной, англичанин таращил глаза. Тяжело дыша, он прошел в комнату. «Вэчелла, мне надо с вами поговорить». «В чем дело?» – резко спросил Паттерсон. «Что происходит?» «Он все узнал!» Лимар бросил наивлен взгляд, полный ненависти.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 А это значит, что Ганна-то ее начнет. Согнувшись, В. Стивенс сидел на прикрученной к полу скамейке, служившей в палатке психического отделения больницы одновременно и стулом, и столом, и кроватью. С темно-зеленых губ свисала сигарета. Лишенные каких-либо украшений стены аскетически пустой комнаты отливали тусклым блеском.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 Хозяин отстегнул его и направил на поиски выхода. Четыре металлических пальца отчаянно цеплялись за гладкую поверхность стены, а режущий большой трудолюбиво вгрызался все глубже и глубже. После такой грубой работы хирургическую руку вряд ли можно будет использовать за операционным столом, но Стивенс не очень беспокоился. В любом венерианском магазинчике можно без труда купить новую.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 Он и его сотрудники работают над стариком. «Почему вы мне все это рассказываете?» Теперь они спускались по пандусу в подземный гараж. Служитель вывел машину Лемара, и двое врачей забрались с нее. За руль сел англичанин. «Держите!» Кинув фризер во Стивенсу, Лемар вывел машину из полумрака тоннеля под яркое полуденное небо на оживленную Нью-Йоркскую улицу.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 занял водительское место и включил двигатель. Гоня машину назад к больнице, венерианец все время поглядывал на часы. Еще не поздно. Он подался вперед, опустил монету в щель, установленную на приборной доске видеофона, и продиктовал номер. На экране появилось лицо дежурной сотрудницы Кока-Колы. «Говорит, Вай Стивенс», – торопливо сказал хирург. «Тут вышла неприятность. Меня увезли из больницы. Сейчас я туда возвращаюсь.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 «Если вы не дадите ему отдохнуть, его сердце не выдержит». «Нам необходима информация», — резко возразил Ганнет. Он смотрел на Паттерсона с явной неприязнью. «А где другой врач? Лемар, кажется?» «Не знаю», — Паттерсон окинул помещение взглядом. «Он, наверное, не смог этого выдержать». «Лемар вообще не приходил», — холодно процедил Ганнет. «Я уже думаю, не стоит ли послать кого-нибудь на его поиски?»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 В терапевтическом отделении техники и офицеры все так же толпились вокруг огромного стола с испещренной фишками и разноцветными линиями карты. «Где Ангер?» – спросил Паттерсон. «Ушел», – обернулся к вошедшим один из офицеров. Ганат сказал, что на сегодня хватит. «Куда ушел?» – закричал Паттерсон. «Что тут произошло?» Ганат и Уэст повели его в главный корпус. Старик совсем устал и не мог продолжать. «Мы почти у цели. Ганна-то чуть удар не хватил, но ничего не поделаешь, придется подождать». Повернувшись к Патерсон Паттерсон схватил ее за руку. «Объявите общую тревогу! Пусть оцепит здание! И быстрее, ради бога!» «Но...» — в полном недоумении открыл рот Ивлин. Не обращая на нее внимания, Паттерсон бросился к выходу, а затем к главному корпусу. Под ярким солнечным светом через двор медленно двигались три фигуры. Лейтенант Уэст и Ганнет с двух сторон поддерживали обессиленно ковыляющего старика. «Прочь отсюда!» — крикнул Паттерсон. «Что тут, собственно, происходит?» — оскорбленно повернулся Ганнет. «Уберите его отсюда!» Паттерсон бросился к Ангеру, но слишком поздно. Мощный всплеск энергии опалил его лицо, мелькнул круг белого, режущего глаз пламени.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 Быстрые ловкие руки что-то делали с непонятным устройством, прикрепленным к окну. Вес Стивенс! Сняв наконец, блеснувший металлом предмет, человек с Венеры исчез. К Паттерсону подбежала Ивлин Каттер. Что? увидев останки, она на мгновение смолкла. Господи! Голос Ивлин поднялся до крика: Кто это сделал? Кто? В. Стивенс. Это Лимар его выпустил! Я же знала, что так будет!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 «Конечно, многого не хватает, но общие очертания мы получим. Хотел бы я поговорить с создателями этой штуки. Ведь она и вправду действовала. Это не машина, не робот». Паттерсон вгляделся в собранное из обугленных частичек лицо андроида. Иссохшее, почерневшее, тонкое, как бумага, плоть. Единственный глаз сейчас мертвый, тусклый, слепой. В департаменте не ошиблись. Дэвида Ангера нет и никогда не было.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 Его глаза смотрели остро, настороженно. Было в нем нечто странное, необычное, но что именно затуманенная, слабо еще ориентирующаяся в окружающем голова англичанина не могла сообразить. Лэй Стивенс почти уже подбежал к машине, когда Алимар понял, в чем тут дело, и одновременно вспомнил, что произошло. Соскользнув на пол, он постарался придать себе ватный, бесчувственный вид.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 Лениво подойдя к машине, он приказал открыть окно. «Что тут происходит?» — нервно спросил Лимар. Вот их ловим!» — прорычал погромщик. От его плотной парусиновой рубахи кисло тянуло потом и чесноком. Быстрыми, недоверчивыми глазами он осмотрел салон машины. «Вы их часом не встречали?» «Нет», — ответил Вей Стивенс. Вскрыв багажник, бдительный страж проверил и там.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 «Ну и?» – спросил Вэй Стивенс. «Что теперь будем делать? Фризер у вас, да и вообще возвращение – ваша идея». Лимар опустил монету в щель видеофона, заказал номер больницы, а затем сиплым от волнения голосом попросил Вэйчела Паттерсона. «Где вы?» – требовательно спросил Паттерсон. И тут заметил зажатое в руке англичанина оружие, а затем и Вэй Стивенса. «Значит, вы его поймали?» «Да», – кивнул Лимар. «Только я не понимаю происходящего. Что мне делать?» Беспомощно возвал он к крошечному изображению Паттерсона. «Что все это такое?» «Скажите, где вы находитесь?» Напряженным голосом оборвало его стенание Паттерсон. «Хотите, я отвезу его в больницу?» Спросил Лемар, закончив объяснение. «Может быть, стоило бы...» «Вы только не выпускайте фризер, я сейчас выйду». Экран погас. Лимар недоумевающе покачал головой. «Ведь я пытался вывести вас отсюда», — сказал он Вай Стивенса. «А вы подстрелили меня». «Ну зачем? Зачем?» И тут он вздернулся, поняв ситуацию. «Вы убили Дэвида Ангера». «Совершенно верно», — невозмутимо согласился Вай Стивенс. Фризер плясал в дрожащей руке Лимара. «Возможно, мне стоит убить вас прямо сейчас». Или открыть окно и крикнуть этим полоумным, что здесь утколапай. «Поступайте, как вам заблагорассудится», – пожал плечами Уэй Стивенс. Лихорадочное раздумье Лимара прервал стук в окно машины. Паттерсон упал на заднее сиденье и захлопнул дверцу. «Запускайте мотор», – сказал он во Стивенсу, – «и двигайтесь к выезду из города». Мельком взглянув на Паттерсона, Уэй Стивенс включил двигатель.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 чтобы Ганат дал задний ход, чтобы, осознав опасность, позволил Венере и Марсу получить независимость, чтобы он перестал разжигать войну ради сохранения экономического ерма, надетого на наши шеи. Согласно мировой истории, заложенной нами в мозг Ангера, Ганатовская империя, охватившая сейчас 10 миров, была разбита и уничтожена. Ганат прагматик. Он рискнул бы, имея приличные шансы, но наша история не дает ему ни единого шанса из 100.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 «Я возвращаюсь к Кока-Колу. Сначала планировалось использовать Нью-Йоркский порт, но тут уж постарались бандиты ганата Но, впрочем, это мои бывшие планы, в которые вы внесли существенную поправку». На лбу Лемар выступил под. «А если ганат узнает, что его обманули? Если он узнает, что Дэвид Ангер никогда не существовал?» «Ну, об этом-то мы позаботимся», — пообещал Вэй Стивенс.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 выкрикнул Лемар. «Да я бы в жизни никого не сдал этой банде психов, у которой одна радость жизни линчевать. Даже...» «Даже у Ткалапова? уточнил Вэй Стивенс. Паттерсон смотрел на угольно-черное усеянное звездами небо. «Ну и что же получится, в конце концов?» спросил он у Вэй Стивенса. «Вы думаете, этим все и кончится?» «Конечно!» уверенно кивнул Вэй Стивенс. «Недалеко время, когда мы полетим к звездам, к другим системам,